Ближняя ретроспектива. 15 октября 2012 года. Афганистан. Провинция Нангархар. Пограничная зона. Район населенного пункта ГАРД. Иногда бывает так. Ты в полном дерьме и думаешь, что хуже этого. Сидеть в полном дерьме. Нет ничего. Но так бывает только до той поры, пока не придет какой-то ублюдок и не нажмет на смыв в сортире. Вот тогда-то ты понимаешь, что такое настоящие проблемы. Пройдя ускоренные курсы подготовки сержантского состава на базе в Баграме, где был развернут тренировочный центр, Капрал Джим Гатуик получил первое сержантское звание и новобранцев под свое начало. Двенадцать черт повери птенцов, которые пошли в армию, потому что на гражданке было все хуже и хуже, а в армии платили как следует, и которых надо было научить всему, что знал он сам. Сержант Гатуик, чтобы они не отправились домой в накрытом национальным флагом гробу. Часть, в которую входил взвод сержанта Гатойко, обозначили как «Таск-Форк-Мушкетер» и перебросили в «Джей-Бат», так американцы называли «Джалалабат», второй по величине город Афганистана крупный торговый и культурный центр. В городе открыто правили брат президента Карзая Шавали Карзай и губернатор провинции Нангархар Голь Ака Шерзай, он же глава Джалалабадского синдиката. Они имели серьезный конфликт на почве раздела рынков и поддержания цены на опий с другим братом президента Абдуллом Каюмом Карзаем который был депутатом парламента и возглавлял Кандагарский синдикат. Абдул Каюм почти в открытую имел дела с талибами, в то время как Шавали имел дела с пакистанской разведкой. Конфликт был и на этой почве. В 2011 году Шавали чуть не убили. В толпе подорвался смертник. Погибли больше пятидесяти человек, но сам Шавали остался жив. В содеянном подозревали Абдул Каюма, но кое-кто называл и имя Джамиля Карзая, племянника президента, тоже имевшего дела в Нангархаре, находящегося на вторых ролях, но думающего о будущем и о том, как выдвинуться на первой роли. Поговаривали о том, что взрыв был предупреждением брату президента от самого президента. Мол, в конец обнаглел. Через голову президента работает с пакистанцами и утаивает часть денег, полученных за вырученный опий и морфин. В общем и целом в Джейбат служить было весело. Взвод сержанта Гатуика состоял, как и положено, из двенадцати человек, три огневые группы по четыре человека в каждой, и он сам гранд-лидер. В каждой из трех групп тоже был лидер. Если в двоих он был почти что уверен, то третий вызывал у него все больше и больше вопросов. Но придраться пока было не к чему. Хулио Вальдес. Лидер 3 Чуть выше среднего роста. Мексиканец. Молчаливый. Не такой, какими обычно бывают мексиканцы. Биография чистая. Он это специально проверил. Но явно в прошлом что-то было. чувствуется повадки. Людей не хватало катастрофически. Сейчас все идут торговать на бирже или сниматься в Голливуде или еще куда, но только не в армию. Вербовщики не выполняют заданий по вербовке, лучших моментально переманивают частные охранные структуры, и поэтому сейчас морскую пехоту США принимают так, как не принимали никогда, особо не присматриваясь. Хочет служить, документы чистые, и все. Больше ничего не требуется. Еще на Парис-Айленде Вальдес набрал себе группу, которая стала его командой. Три человека. Двое мексиканцев и белый парень. Тоже с чистыми документами и тоже с недобрыми замашками. Еще двое мексиканцев Родриго Фуэнтес и Хосе Луи Самойо подчеркнуты не общались ни с Вальдесом, ни с его людьми, держались своих команд, и это было заметно. Оба они были в группе Лидер-2 Джереми Винсента, по прозвищу большой белый парень. Это был баскетбольного роста негр который таскал трофейный, завалили парня из «Ана». Они оказались рядом, пулемет свистнули. Пулемет М240 и рюкзак с большой лентой на спине, как терминатор. Большой белый парень, несмотря на угрожающий вид, был довольно добрым, отзывчивым на шутки человеком. «Лидер один!» Жесткий и крепкий парень, Айзек Смитсон, примерный христианин из семьи христиан, но с традициями службы в армии. Родом из Луизианы. Несмотря на то, что жители Техаса и Луизианы обычно враждуют, Гетоек сильно подружился со Смитсоном. Пусть у него были несколько Неполиткорректные взгляды. И теперь первая огневая группа была первым подспорьем в любой заварушке. Так вот, что касается третьей группы. Тут нельзя было даже конкретно сформулировать претензии. Эта группа была дружной, даже слишком. Она была как бы на особенку от всего остального взвода. Обычно во взводе делятся всем, а эти парни никогда ничем не делились. Даже общались они не на английском, а в основном на испанском, который знали все четверо. Вальдес демонстративно подчинялся всем приказам Гетуика, гонял свою группу на тренировках еще больше, чем требовал сержант, Но в то же время сержант видел, что в третьей команде люди подчиняются Вальдесу, а не ему, и ему они будут подчиняться ровно до тех пор, до каких ему подчиняется Вальдес. Возможно, с Вальдесом стоило бы серьезно поговорить, но сержант не делал этого. Просто говорить было не о чем, а он чувствовал, что Вальдес. На серьезный откровенный разговор не пойдет. Ему это не нужно. Перетасовать команды? А смысл? Эффективность снизится сразу. Просто так команды не тасуют, и ему самому придется объясняться перед командованием, для чего он это сделал. А в самом деле для чего? Так что Гатуик оставил группу 3 в покое, и требовал от них ровно того, что положено требовать по службе. А они это выполняли. Вот и все. Обстановка в Афганистане внешне стабилизировалась на каком-то уровне, пусть очень плохом. Пакистан сваливался в нищету. Власть едва держалась. Американцы, разочаровавшись в президенте Зардари, Теперь демонстративно имели дела с начальником генерального штаба армии Пакистана генералом армии Ашфаком Каяни, словно подталкивая того к государственному перевороту. Видимо, хотели сделать из него второго мушарафа. Каяни пожимал руки американцам и принимал от них помощь. Но ровным счетом ничего не делал. Он знал всю шаткость ситуации в Пакистане и понимал, что любое резкое движение может сдвинуть с места лавину, которую потом не остановить. Президент Зардари теперь делал отчетливую ставку на Китай. И в пакистанском генеральном штабе теперь сидела группа китайских советников, численности около 50 человек. Операции в Кандагаре ничего не дали. Ни в десятом, ни в одиннадцатом году город по-прежнему оставался на осадном положении, и наиболее умные люди отчетливо понимали, рано или поздно его придется оставить. В Америке бушевала предвыборная кампания. Против Барака Обамы республиканцы выставили Сару Бейли, нового пророка и мессию. Удивительно было то, что в отличие от Обамы, Сара Бейли вообще не напрягала себе голову мыслительным процессом. Ее интеллектуальный уровень, бывшая королева. Красоты У хорошо осведомленных людей вызывал тихий ужас. Она брала другим, неистовой верой в то, что в нее вложили, убежденностью и готовностью на самые радикальные меры. Зажигать она умела не хуже Обамы, умела подать себя, но в серьезных дискуссиях мешалась. Она почти ничего не знала про международные отношения, про внешнюю политику, но она знала только одно – Америка должна оставаться единственной сверхдержавой. Всех, кто этому препятствует, надо уничтожить, в том числе и военным путем. А что нужно было людям, простым американцам? Обаму было просто жаль. Совершенно правильные предвыборные лозунги он не воплотил в жизнь, элементарно продавшись. Торг шел до самого конца. Киты демократической партии выбирали, кого выставлять на выборы, его или Хеллори Клинтон. Шансы победить были что у одного, что у другой введучи чрезвычайно низкого рейтинга предыдущей президентской администрации, сильно дискредитировавшей республиканскую партию в целом. На этом фоне Обама продался, забыв о совершенно правильных вещах, которые проскальзывали в его выступлениях. Немедленно выводить войска и из Ирака, и из Афганистана И начинать расследование по фактам совершенно безумного уровня коррупции предыдущей администрации за восемь лет разворовавшей страну, потом, придя к власти, и, не имея в силу молодости и отсутствия должного управленческого опыта в исполнительной власти внутреннего стержня и способности жестко отстаивать свои убеждения, он пошел на поводу у людей, насквозь коррумпированных и зарабатывающих на войне немыслимые деньги. Он не только не вывел войска из Афганистана, но и ввел туда дополнительные силы, а вывод войск из Ирака был задержан. В итоге из Ирака все-таки вышли, оставив там три дивизии наблюдателей и советников, не считая частных охранных структур. А вот в Афганистане засели крепко, очень крепко. Теперь уже Обама, которого бросила значительная часть навязанной администрацией демократической партии команды, вынужден был строить свою предвыборную программу не на внутренних проблемах, а на внешних, следуя повестке дня, навязанной напористыми республиканцами. Он уже не мог говорить о выводе войск, потому что это он уже говорил в прошлый раз и обманул американцев. Но он не мог занимать и позицию Бейли, которая, если выразить ее в трех словах, звучит так «Америка может побеждать», потому что в этом случае он следовал бы в фарватере республиканцев, теряя, а не набирая очки». В итоге внешнеполитическая программа действующего президента отличалась сумбурностью и невнятностью, в то время как кандидат от республиканской партии глаголом жгла сердца людей. В экономике кризис удалось купировать действиями опытных профессионалов, и это Обама мог ставить себе в заслугу. Коллапса банковской системы не произошло. Доллар оставался резервной валютой. Фондовый рынок медленно, но верно поднимался. Американское казначейское обязательства со скрипом, но распродавались. Но не было самого главного. Не было посткризисного роста. Обама так и не мог выйти из смертельной ловушки американской экономики последнего времени совершенно немыслимых расходов на безопасность. Здесь надо было рубить топором из плеча, ликвидировать разум всю созданную республиканцами систему обеспечения внутренней безопасности страны, ликвидировать Министерство безопасности Родины чудовищную раковую опухоль на теле Америки, которая, по идее, должно было стать единой спецслужбой наподобие советского КГБ. Но хотели как лучше, получилось как всегда. Образовалась новая спецслужба, и остались, и даже увеличили численность все старые. Надо было раз и навсегда отменить не только патриот АСТ, принятый Бушем, но и все остальные, ограничивающие права и свободы человека. Скорее всего, нужно было заново создавать военную разведку США, объединив РУМА, АНБ, командование специальных операций и... Все разведслужбы родов войск в единую структуру наподобие русского ГРУ с сокращением административного и технического состава всех этих до предела раздутых служб, оставляя только добывающих офицеров, аналитиков и обязательно реализацию. Создать американский аналог спецназа ГРУ на базе Марсок и частей спецназа армии ВВС и ВМФ. Нужно было перетряхивать весь немыслимый аппарат Министерства юстиции, скорее всего, упразднять службу по борьбе с наркотиками ДА, которая в последнее время все больше переходила от борьбы с наркотиками к торговле ими с передачей всех функций ФБР. Нужно было объединять пограничников, таможенников, подразделения ДЭО, занимающиеся границей, береговую охрану, в единую службу охраны границ США. И везде, буквально везде нужно было пройтись с топором безжалостно, отсекая все административные, юридические, финансовые, ПР-службы, отделы по обеспечению соблюдения прав человека, отсекая своих подрядчиков за откаты осваивающих бюджеты на безопасность. Надо было раз и навсегда пересмотреть стратегию в Афганистане. Не вводить туда дополнительный контингент, а выводить оттуда войска в соседние дружественные страны, создавая зону контролируемого хаоса, зону находящуюся под контролем банд формирований, но по которым наносят удары беспилотной авиации спецназ, уничтожая наиболее активных главарей боевиков тех, кто пытается пересечь контролируемый периметр или, к примеру, изготовить оружие массового поражения. Нужны были именно новые и экстраординарные меры, а не те, которые уже испробованы и дали отрицательный результат. Обама же вместо этого шел на поводу у всех, у генералов, говоривших, что «вот-вот еще чуть-чуть, самой малости» У финансовых советников, говорящих, что все в порядке, и вот-вот начнется новая волна роста, в итоге Обама к перевыборам подошел с наспех набранной командой, с портфелем сомнительных достижений, и, что самое главное, с полным отсутствием яркой и внятной программы действий: рубить с плеча, как его соперники. Он явно был не готов. Он ощущал свою ответственность, как президент сверхдержавы, но не был к ней готов совершенно. В то же время шансы у него были, и шансы ему давали сами республиканцы. Президент – женщина. Неприемлемо все еще для значительной части американцев, причем В обоих лагерях, как в демократическом, так и в республиканском, это изначально подрывало шансы даже очень яркого кандидата. В то же время еще не прошли национальные дебаты в прямом эфире, а республиканский кандидат уже допустил ряд совершенно неприемлемых ляпов, причем два из них в прямом эфире на виду телекамер. Оно было понятно. Если взять магнитофон и начитать на ленту несколько часов правильных речей, магнитофон не сможет также ответить на неправильный, непредусмотренный программой вопрос. Но основная схватка за Белый дом была еще впереди. И состояться она должна была не в Вашингтоне, а здесь в государстве Афганистан. В 2010 году Мула Мухаммед Амар по каналам в Объединенных Арабских Эмиратах вышел на ЦРУ США с некими предложениями, суть которых заключалась в том, что он, Мула Амар, публично предлагает всем талибам прекратить сопротивление в случае, если ряд стран западного мира выполнит ряд условий, в числе которых называлась безопасность его лично и некоторых других полевых командиров, а также допуск талибана к политической жизни в Пакистане и Афганистане в качестве легальной политической силы. Одновременно такое же предложение получила британская Ми-6. Эти предложения произвели что на Темзе, что на Потамаке. Эффект разорвавшейся бомбы. На просчет их последствий посадили лучших аналитиков по обе стороны океана. Заключение аналитиков было одинаковым. «Это не приведет». к к немедленному окончанию войны, поскольку Талибан не является регулярной армией в том смысле, какой в это слово вкладывают на Западе. Он не может капитулировать по приказу свыше, а над значительной частью группировок Мула Амар сохранял лишь номинальный контроль. Однако же, если переговоры с Мулой Амаром увенчаются успехом, У жителей, что Афганистана, что Пакистана, появится легальная альтернатива в жизни. А само движение сопротивления удастся расколоть точно так же, как в свое время раскололи на несколько группировок Ира, Ирландскую республиканскую армию. Ира, если обратиться к истории, постепенно раскололась на легальную партию Шинфейн, И несколько группировок боевиков «Ира», «Временная Ира», «Постоянная Ира». Все они люто ненавидели друг друга и больше уделяли времени борьбе друг с другом, нежели с англичанами, что последних весьма устраивало. Точно так же могло получиться и здесь, пусть не сразу. Начался тайный переговорный процесс. Среди военных его поддержал прежде всего генерал Дэвид Петриус, специалист по переговорам. В свое время именно переговорами и тонким применением военной силы, условно замиривший Ирак. Хотите знать, как? Боевикам стали платить деньги за то, что они не совершают террористических актов. Это шаг в ад! потому что остальные, как только узнают, что кому-то платят деньги за то, что он не совершает терактов, начнут их совершать, чтобы договаривались и с ним. Это шаг к самому страшному кошмару, когда людям начинают платить не за то, что они что-то делают, а за то, что они обязуются что-то не делать. В Абу-Даби шейх, которого предоставил нейтральную площадку для переговоров, выехала специальная группа сотрудников ЦРУ и Госдепартамента США для переговоров с представителями Муллы. Если бы переговоры увенчались успехом, это было бы основным козырем администрации Обамы. Козырем, который мог бы перебить истеричные речи президентки на переполненных стадионах. Именно потому, что шли переговоры, Патриус, как мог, сдерживал применение авиации по кишлакам в Кандагаре и в других населенных пунктах. Увы, в администрации Обамы наспех собранной Не было никого, кто бы мог подсказать президенту, что повторяется ситуация с другим президентом, демократом Джимми Картером. Повторение шло почти один в один. Президент-демократ, идущий на переизбрание, горластый президент от республиканцев, в одном случае бывший актер, в другом бывшая королева красоты штата униженная, погрязшая во взаимных обвинениях, чувствующая свою слабость и неспособная с этим примириться страна, жаждущая снова почувствовать себя страной, градом на холме, светочем цивилизованного мира. Точно так же опасные люди с радикальными, фанатичными взглядами вокруг республиканского кандидата. И в том, И в другом случае это были христианские религиозные фанатики. И последний козырь администрации. В 1979 это были переговоры о судьбе американских заложников в Иране. Переговоры длительные и сложные с неудачной силовой попыткой освобождения, с публичным унижением сверхдержавы. Правда. Была разница. В 80-м заложников освободили через 444 дня, ровно в тот день, когда Рональд Рейган принес присягу в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Здесь специальная группа переговорщиков каждый день докладывала президенту о том, что «переговоры вот-вот будут завершены». И можно будет триумфально выступить по телевидению и объявить американскому народу о завершении афганской миссии победном завершении, что немаловажно ну, если не завершении, то о существенном прорыве, дающем прямой путь к политическому урегулированию конфликта. Кто же знал, что затишье это? Перед бурей и маджахеды просто готовят нечто вроде афганского аналога наступления ТЭТ. 15 октября 2012 года Афганистан взорвался вспышкой самого оголтелого насилия, какое только видели на евроазиатском континенте за последнюю сотню лет. Этот день запомнился сержанту по одной причине. Они сидели на базе в районе аэропорта джей -Бат, сидели в полном составе, и к нему подошел человек из разведки морской пехоты. Это был парень из Техаса, как и сержант. Он носил очки, что в морской пехоте до сих пор было не принято, и больше времени уделял терминалу разведки и связи, чем чему бы то ни было на свете. Сержант сидел и ел свою порцию мясного блюда, которое они купили во время последнего патрулирования у проверенного Дункадера, а разведчик просто подошел и сел рядом. Так они какое-то время и сидели, а потом разведчик сказал, «Эй, сержант, ты всех своих людей хорошо знаешь?» Готуик проживал кусок мяса и сказал, Достаточно хорошо, чтобы не стучать на них, кому попало. Но разведчик не обиделся и ответил. Тогда я, если ты не возражаешь, стукану кое на кого. Твой парень — лидер третьей огневой группы. Разведчик помедлил, словно взвешивая то, что он должен был сказать. Так вот, люди, которым можно верить... Говорили мне, что видели его с какими-то парнями на базаре. Сержант ответил, «Так что в этом такого? Что, моим людям нельзя зайти на базар?» А разведчик ответил, «В принципе, можно. Только парни, с которыми он говорил, причем без переводчика, известны как крупные толкачи дури, зелья золотого сна». А здесь, у нас на базе, нам совсем не нужны проблемы с наркотиками, так что обрати на свой личный состав особое внимание. После чего разведчик встал и ушел. Вечером сержант спросил у Вальдеса. — Эй, парень, говорят, что ты знаешь местные языки. Если это так, то тебе полагается доплата за знание языков. Но Вальдес Белозубо улыбнулся и сказал, «Откуда, сэр? Кто вам сказал эту чушь? Я не знаю, местное бормотание. Я всего лишь бедный мексиканский парень, с трудом окончивший колледж и решивший попытать счастье в корпусе морской пехоты США». Гатуик не оставил бы это просто так, вот только ночью рвануло. Рвануло так, что содрогнулась земля. Готой, который спал в модуле, усиленным листами толстой стали, вскочил мгновенно. — Подъем к бою! Нападение! Ударил колокол громкого боя, извечный сигнал тревоги для морских пехотинцев, но его голос заглушили новые взрывы, менее сильные, но совсем рядом. Миномет! «Осторожно, миномет!» Одеваясь, хватая оружие, морские пехотинцы выбегали из укрепленных казарм. На горизонте, там, где был аэропорт, висело зловещее темно-красное зарево. То тут-то там, невидимые в темноте, рвались мины. «Рассредоточиться! Занять оборонительные позиции!» Хорошо, что и здесь они окопались, обложились мешками с землей. На «Вов» было не меньше сорока единиц различной боевой техники. На периметре пулеметы и автоматические гранатометы в перекрытых блиндажах. Несколько рядов колючей проволоки. Мин не было, они были запрещены. Но было море растяжек. За подразделением Готойка был закреплен северный сектор обороны. Он лично пробежал по укрепленной траншее, проверяя занимающих позиции бойцов. Ввалился в дот, который они выстрелили сами своим горбом. В нем был пулемет М-2, автоматический гранатомет и четверо морпехов. «Что?» Один из морпехов оторвался от пулемета. — Пока все чисто, сэр. Где-то западнее нас очень сильно рвануло. Держи, сектор. Нельзя допустить прорыва. Муджи пойдут с гор. — Есть, сэр. По лагерю уже лупили. Лупили из минометов. Не ракетами, а именно из минометов. Оседала поднятая разрывами пыль. Визжали, чиркая по броне осколки. Второе отделение. Взвод в укрытие. По одному наблюдателю. Сменять каждые десять минут. Занимать огневые позиции только при начале штурма. Смысла торчать в неприкрытых траншеях нет никакого. Мина она нет-нет да залетит аккурат в саму траншею и рванет. Но и без наблюдателя оставлять позицию нельзя, поэтому Гатуик принял Соломонова решение рисковать только одним человеком, а не всем отделением. Один наблюдатель, а остальные в перекрытом бункере. Мина не достанет даже при прямом попадании. Смена каждые десять минут, значит, Каждый сыграет в рулетку со смертью. Командный состав собрался в штабном здании, построенном из бетона и дополнительно укрепленном. Даже здесь пахло гарью, сгоревшей взрывчаткой, висела пыль от сотрясения стен. Работали все терминалы связи. — Гатурик, сэр! — крикнул кто-то. Майор Стоктон-Ридж оторвался от терминала связи. На нем была гражданская, наспех накинутая на плечи куртка. — Сэр, отделение заняло позицию по плану отражения угрозы. — контакта нет, потерь нет, — доложился Гатуик. Майор кивнул. — Внимание всем! Только что произошел серьезный террористический акт в районе аэропорта Айги. Шахид подъехал к главному входу на заполненном авиационным керосином бензовозе и активировал взрывное устройство. Там много жертв. В аэропорту идет бой и в городе тоже. Похоже, муджики решили поразмяться. Донатас, я, сэр. Идешь в аэропорт, ты старшей группы. По прибытии доложишь. Задача восстановить периметр безопасности, уничтожить прорвавшихся муджиков, не дать террористам уничтожить технику и персонал. Kids! Я. Пойдешь с Донатасом. Есть, сэр. Все остальные – мобильные отряды. Нам приказано выдвигаться в город и усилить оборону стратегических точек. Здесь остается только дежурная смена на прикрытие периметра. Всем собрать максимальное количество оружия, боеприпасов, поек как минимум на три дня вода выдвигаемся по земле усиленной колонной быть готовыми к серьезным столкновениям. под минометным обстрелом ругаясь последними словами они тащили ящики мешки оружие к прогревающим моторы машинам За отделением сержанта Гатуйка был закреплен мастиф, носатая уродливая машина, шасси-маск тяжелого тягача, цельный кузов, сваренный из израильской танковой брони, противогранатной решетки, вес под тридцать тонн и возможность ведения кругового обстрела из массивной башенки Ганнера, который был вооружен пулеметом калибра 50. Машина эта по-любому держала выстрел РПГ и самый мощный фугас, который только можно было вообразить. Сержант знал парней, которые отделались переломами после того, как Под одним из колес рванули три связанные вместе шестидюймовых снаряда и несколько килограммов взрывчатки. «Быстрее! Быстрее!» Сержант подгонял своих людей, хоть они и так не медлили. «Пойди-ка помедли» под минометным обстрелом. «Двигаемся!» Вместе со всеми Он совал в кузов ящики, их ставили на пол. Это еще одна наука. Если держать ноги не на полу, а на чем-то, что поставлено на пол, да хоть на ящиках с боеприпасами, при сильном подрыве тебе не сломает голени и ступни. — Готово, сэр! Вальдес остановился рядом. На периметре уже зачистили пулеметы. — В машину! «Мы выдвигаемся!» Сам сержант пересчитал по головам своих солдат, набившихся в машину, как сельди в бочке. Сам сел последним в кабину. Стреляли на периметре уже всерьез. Ганнер, заняв свое место в прикрытой со всех сторон листами и бронестеклом огневой точки, в которой были обычный пулемет и крупнокалиберный, изо всех сил саданул ботинком в стенку, давая понять, что все в порядке и можно отправляться. Неприятности начались почти сразу, как это обычно и бывает. Их машина шла второй в небольшом конвое, впереди на саперном «Баффало», Шел Мастерсон, отвечающий за проводку. Непонятно, что и как, но уже на первом километре они подорвались. Листри, листри, я аватар 9 Вышли из зеленой зоны. Прошу уточнить задачу по городу. Как понял, прием. Вместо ответа дорожное полотно, которое вроде как проверялась каждый день с операми афганской национальной армии вдруг вздыбилась подобно норовистому коню и сильно подбросила баффала так что на какое то мгновение казалось что машина перевернется что же касается шедшего вторым мастифа им тоже досталось но уже мельком просто по броне Изо всех сил хлестнул град камней, и мутное облако пыли и гари накрыло их. Машина пошатнулась, но устояла. — Ай, иди! — Не останавливаться! — заорал сержант, понимая, что вставшая колонна — это мишень для обстрела. «Жми — Жми! Сидевший за рулем солдат Даванул на газ, машина поперла вперед. Но вот объехать обвешенный решетками Баффало он уже не мог. Машины сцепились с жутким скрежетом, и солдат отпустил газ. Мы остановились. Как назло заглох двигатель. Из машины ни шагу, открыть прикрывающий огонь. Особенностью Мастифа, да и всех других подобных машин, заказанных армией США, было то, что в них не предусмотрены были бойницы. Солдаты, находящиеся в машине, хоть и были в относительной безопасности, с решетками и навесной керамической броней, Мастиф спокойно держал гранату РПГ, если не новая тандемного типа и обстрел из пулемета ДШК с любого ракурса. Но огневая точка была только одна. — Что с Ганнером? Что с Ганнером? — Сэр, с Ганнером хреново! — крикнул кто-то по внутренней связи. И не могло быть иначе. Он-то единственный попал под ударную волну. Если от осколков убережет щит, то вот от взрывной волны ничего не убережет. Цел? Пусть кто-то встанет за пулемет. За спиной в третьей или четвертой машине кто-то все-таки открыл огонь на подавление по горному склону. Пыль, поднятая взрывом, оседала. И в этот момент еще один стол разрыва встал дальше по дороге на обочине. «Ракета! Ракетами бьют!» «Листри, я Аватар-9! У нас ЛЭД рядом с базой колонна встала!» «Есть пострадавшие! Нужна срочная медицинская эвакуация! Как поняли?» «Аватар-9 вас понял!» «Медевак уже вышел!» — повторяю, машина вышла к вам. «Вопрос, вы под обстрелом?» — прием! Листри положительно нас обстреливают. Огневые средства вне предела в прямой видимости. Минометы или ракетные установки. Прием! «Аватар-9 вас понял. Машина к вам идет. Мы...» Наведем удар, как только установим местоположение огневых средств. Не высовывайтесь из машин! Прием!» Второй взрыв. Скорее всего, все-таки мина долбанул совсем рядом. Их осыпало камнями и осколками. «Сэр! Медевак прибыл! Медевак прибыл! Черт! Вытаскивайте пострадавшего!» Я пойду с вами. Сержант замотал лицо шемахом, глубоко вдохнул и открыл дверь, покидая уютное укрытие брони и бросаясь в злой и жестокий мир. Пострадавшего ганнера уже вытащили из их машины, как на зло это был Винсент, и группа два осталась без лидера. Он был весь какой-то серый, какими обычно бывает негры, когда им плохо, исплевывал кровь в пыль. Кровь сочилась и из носа пахло выхлопными газами, порохом и кровью. — Ты как? — заорал сержант, потому что ревели и моторы, и пулеметы полили черт пойми куда, и вообще весь мир как с ума сошел. — Сэр, нормально все, — ответил Винсент, хлюпая кровью. — Отлежусь. — Кой черт отлежишься? Мы не в патруле. Тащите его, пока и нас тут всех не накрыло долбанной матери. Двое из его команды, огневой команды два, держали здоровенного Винсента под руки... Сержант, не пойми зачем, прикрывал. И так они его довели, дотащили до Медевака. Там никого из медиков не было, все ушли вскрывать наиболее пострадавшие Баффало. Винсента сунули в зев громоздкого бронетранспортера. В нем можно было стоять в полный рост. Он с трудом сел на кресло для сидячих раненых. Все нормально будет. Сержант хлопнул его по плечу. — Мы скоро вернемся. Сэмперфи. — Сэмперфи, сэр. — Спасибо. На обратном пути они повстречали медика. Тот сопровождал парней, которые тащили пострадавшего из Баффала. — Сильно! — проорал ему в ухо Гатуик полуобняв и склонившись к самому уху, чтобы было лучше слышно. «Четверо!» — проорал в ответ медик. «Один тяжелый, в основном ноги. Та же самая ублюдочная ерунда. Взрыв и несколько пострадавших с переломами ног. Как проклятие какое-то! Там я человека своего оставил!» Он под взрывную волну попал. Выглядит хреново, позаботься о нем. Принято, — ответил медик. Давай, удачи. В этот момент долбануло совсем рядом, и собеседники решили, что с разговорами под огнем пора завязывать.